Несмотря на весь ужас своего положения, Павлик, как очарованный, застыл на несколько мгновений. Вдруг он почувствовал, что ноги его помимо воли начинают сгибаться в коленях и всё больше и больше поджимаются к телу. Стало больно. С каждой секундой боль делалась острее, невыносимее. В то же время руки смело легко как орех перевернули Павлика головой вниз. И начали пригибать голову к животу. То, чем так гордился Крепин, создав свой скафандр, гибкость превращалась теперь в его слабое место и грозила гибелью Павлику. Осминок скатывал Павлика, прижимая ноги к спине и голову к животу. Павлик не выдержал и закричал от ужасной боли. И в тот же миг, как будто испугавшись этого крика, осьминог ослабил свое чудовищное объятие и поднял высоко над собой почти на десять метров огромные, как удавы, руки. Павлик свалился на песок и, еще не придя в себя, от перенесенной боли в первый момент ничего не соображал. Но уже в следующее мгновение он увидел, как совсем близко от него пронеслась льда Гигантская тень невероятно огромной рыбы остановилась над ним, а хвост величиной с ворота, шевелясь плашмя сверху вниз, даже не задев Павлика, отбросил его одним волнением воды обратно к пролому к борту судна. Павлик мягко перевернулся и сел спиной к судну. Кошалот, решил он, как только смог полностью рассмотреть своего неожиданного спасителя. Перед ним был великолепный представитель семейства из воинственного подотряда зубатых китов, не менее 25 м длиной. Его огромная тупая, как будто вертикально срезанная спереди голова занимала около 1/3 длины и имела почти 2 м толщины. Под ней, почти под прямым углом, свисала длинная узкая челюсть. вся утыканная рядами огромных конических зубов. Маленькие бычачьи глазки злобно сверкали с обеих сторон посередине головы при виде лакомой добычи. Голова кашелота была уже вся оплетена толстыми руками осьминога. Они и то отделялись от нее, и тогда клочья кожи, вырываемые присосками, разлетались в стороны, то вновь прилипали к телу врага, сжимая его. Ад ма из рук осьминога длинная десятиметровая змея попала в раскрытую пасть кошалота и как будто отрезанная ножницами извиваясь в конвульсиях медленно опустилась на дно. Кошалот был, вероятно, старым, опытным бойцом. Его вот чёрная шелковисто лоснящаяся кожа была усеяна как огромными оспинами, круглыми величиной от пятака и до чайного блюдца, углублениями Следами от присосков гигантских головоногих несколько больших шрамов, следы китобойных гарпунов пересекали его широкую спину и крутые бока. У самой головы ещё торчал обломок гарпуна, глубоко вонзившийся в тело кошалота. Другой обломок поменьше и потоньше виднёлся на боку огромного животного ближе к хвосту. Однако На этот раз он встретил очевидно не менее опытного и опасного противника. Потеряв одну из своих рук, а сменок на один лишь мик ослабил остальные и выбросил мощную струю воды из своей воронки, передвинулся под брюхо кошалота. Здесь он был в некоторой безопасности, так как страшная челюсть кошалота не могла его достать. Оставшиеся семь рук обвелись вокруг туловища врага, Из прежней силой жжали его. Одна за другой, как стальные пружины, они взвивались к верху, вырывая кружки и полосы кожи у кошалота и вновь оббивая его. Глазась много, неподвижный, яростный, горели жёлтым пламенем. Кольца вокруг них вздывались. Он глубоко и сильно дышал, и вода вливалась под его мантию, грозно раздувая тело. и выбрасывалась из воронки, как из мощного насоса, вызывая вокруг водовороты, в которых вращались мелкие придонные животные, пустые раковины, обрывки водорослей, галька, песок и муть. Потеряв из виду врага и бесцельно хлопая нижней челюстью, кошелот завертелся на месте, задел хвостом борт судна и сорвал с него огромное полотнище водорослей. Струя воды повалила вода, При этом в Павлика на дно, но он сейчас же опять сел и прижался к судну под нижним изгибом его корпуса, боясь двинуться с места. В следующий момент, очевидно поняв, где скрылся осьминог, Кошелот опустился на дно, но всей своей тяжестью придавив к нему двухметровое тело врага. Однако... Распластавшись под брюхом кашалота, осьминог продолжал сжимать его и рвать его кожу. Тогда кашалот, медленно двигаясь назад, стал волочить осьминога по дну, через острые камни. Скоро осьминог почувствовал всю губительность этого маневра. Его рыхлое, студенистое тело начало покрываться глубокими порезами и ранами, оторвались кашалот. кожей, куски мяса, и сам он мало-помалу съезжал с брюха к голове, к страшным челюстям кашелота. Медленное и убийственное движение кашелота шло как раз в сторону судна, к тому месту, где окаменевший в смертельном испуге Павлик наблюдал эту битву подводных гигантов. Живая гора надвигалась боком на него, грозя прижать к борту корабля. Он хотел бежать к носу корабля, но боялся пошевельнуть даже пальцем, опасаясь привлечь к себе внимание разъярённых бойцов. Он оглянулся, надеясь проскользнуть в пробоину и скрыться в корпусе судна, но пробоина оказалась слишком далеко. Вот кошелот проволочит свою добычу ещё немного. Его страшная пасть и не менее страшные руки с минога ощутятся совсем близко от Павлика. Павлик, наконец, не выдержал, вскочил на ноги и в приступе отчаяния начал хвататься за стебли водорослей, морских лилий и гидрополипов, пытаясь вскарабкаться по ним наверх. Он цеплялся ногами за приросшие к бокам судна раковины, пальцы рук впивались в какие-то щели. В смертельном ужасе, скользя и обрываясь, он упорно лез вверх, с трудом завоевывая каждый сантиметр. Он достиг уже почти половины высоты судна, когда гора настигла его. Со страшной силой она ударила его по ногам. Ноги сорвались со своей ненадежной опоры, из рук выскользнул пучок водорослей, и, повернувшись как на оси, Павел к лицом и грудью упал на скользкую спину кошелота. Падая, Он успел заметить, что несколько рук осьминога, захваченной огромной челюстью, и гигантская голованога с беспомощным мешком повисла под головой кошалота. Павлик скознул по боку кошалота вниз, но сейчас же почему-то остановился и повис на нём. В то же мгновение кошалот вдрогнул, яростно метнулся в сторону от судна, отбросив изуродованное, но ещё живое тело осьминога и в каком-то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 В следующую секунду кошалот взвился кверху, потом бросился вниз, с чудовищной быстротой пронёсся над судном и умчался в тёмные глубины океана. Последнее, что успел заметить Павлик, были яркие лучи света от четырёх фонарей и четыре человеческие фигуры в густом ковке избивающихся, как змеи щупалец. Затем всё пропало. Плотный мрак